Глава 11. Спасение штабс-капитана Ельчининова Охлестышев занимался поездкой баронессы фон Састров. Для этого ему пришлось впервые покинуть Москву и пробраться в расположение наших войск. По требованию каторжника его привели к Винцин-Героде. Этот гессенский уроженец и прирожденный вояка ненавидел Бонапарта и везде искал с ним сражения. И везде тот его бил. Наконец, фортуна повернулась к неугомонному генералу лицом. Во главе отряда в 3200 сабель он перекрыл Тверской тракт и пошаливал на Дмитровской, Русской и Ярославской дорогах. Фуражирам противника не было ни добычи, ни покоя. Ежедневно в Тарутин отсылались все новые и новые пленные. Через отряд лихого немца шло также секретное сообщение командования со своими агентами в Москве. В Сокольническом лесу оцепление французов было самое ненадежное. Решето, а не аванпосты. Генерал-губернатор Ростопчин раз в три дня получал сводки о состоянии дел в городе от оставленных там полицейских офицеров. Ставка Кутузова тоже имела самые свежие данные. Отряд винсен сделался как почтовая станция. Все другие выходы из города французам удалось блокировать. Только бесстрашный Фигнер входил и выходил из Москвы, где вздумается. Капитан расположил свой отряд на юге и делал, что хотел, доводя французов до истерики. Фердинанд Федорович лично принял разведчика. Охлестышев не имел права сообщать ему подробности о поездке авантюрной баронессы. Генерал понимал это и не задавал лишних вопросов. Договорились, что даму под незаметной охраной доставят в Ярославль, а через два дня переведут через лес в обратную сторону Охлестышева с Сашей Батырем. Затем друзья совершили удивительное путешествие к Волге и не могли поверить своим глазам. Всюду царила мирная жизнь. Никто никого не убивал и не грабил. Люди ходили друг к другу в гости, коротали вечер за картами, торговали, читали книги. Если у кого-то кончалась провизия, он просто шел в ближайшую лавку и покупал, что требовалось. А за пятьдесят верст от этого рая по разрушенной Москве ступали французские патрули. С берез Тверского бульвара Свисали казненные, и вороны деловито выклевывали им глаза. На окраинах голодные люди выкапывали свеклу с огородов, чтобы съесть ее сырой, а по ним стреляли часовые. Потерявшие всякую жалость мародеры, ловили в развалинах оборванных москвичей и снимали с них последнее рубище, буквально оставляя ногишом. А в Кремле сидел злобный ненасытный паук, требовавший все новое и новое русской крови. В Ярославле Охлестышев благополучно дождался баронессы. Отважной дамочке было уже за тридцать. Она оказалась миниатюрна, кокетлива и почти обворожительна. Сдав ее капитану Лангу и получив заветное письмо на имя Туталмина, партизаны снова отправились в преисподнюю. В Богородском Петр вручил конверт Саше Батырю, еще раз напомнило о для графа Солтыка. Налетчик двинулся в расположение итальянского корпуса, а каторжник через Черкизову деревню пробрался в Москву. Сокольничьим полем мимо Красного пруда он попал на Басманную и оттуда уже вышел к родным руинам Бронных улиц. Петр очень соскучился по Ольге но смог увидеться с ней лишь на пятый день после своего побега. Соловаров провел его знакомой дорогой через заднюю дверь на второй этаж. Однако вместо того, чтобы броситься любимому на шею, княгиня встретила его гневным вопросом. «Зачем же так жестоко?» «Что жестоко?» — опешил партизан. «Ты убивал моего мужа по частям, как на живодерне». Пусть он и негодяй, но не заслужил такого. Как мне теперь обнять тебя?» «Уф!» — облегченно вздохнул Ахлестышев. «А я понять не могу. Дело было так». И он рассказал Ольге, как прошло его освобождение. Честно признался, что сам потребовал дуэли с князем Шихонским и убил бы его, не задумываясь, если бы случился между ними честный поединок описал попытку князя застрелить его безоружного и его же отказ драться на саблях, несмотря на пощечины. Шихонская с большим облегчением узнала, что ее мужа зарубил Морис, а на Петре крови нет, и что обман Полестеля освобождает ее от данного графу слова. После этого кошка, пробежавшая было между влюбленными, исчезла, и все опять стало хорошо но когда через полчаса обалдевший от счастья Охлестышев приходил в себя, Ольга вдруг заявила, «Забери меня отсюда. Немедленно». «Это невозможно, дорогая. Интересы дела не позволяют». «Какие еще интересы дела? Что у тебя за дела важнее нашего счастья?» «Нет. Все-таки ты совсем меня не любишь. Я требую в последний раз «забери меня» или я убегу сама, куда глаза глядят. Пока не могу. Сначала мы должны выкрасть Егора и Политыча, иначе его казнят. Какая же здесь связь? — обиделась женщина. Ты хоть представляешь, как я здесь живу? Одна наедине с этим подлецом. В любую ночь он может прийти сюда и потребовать сам, знаешь чего. Петр сел, взяв руки княгине в свои, и сказал, как мог, мягко. «Пойми, я не хозяин теперь самому себе. Есть вещи важнее нашего счастья. Не спорь. С арестом штабс-капитана я исправляю его должность. Это очень хлопотная должность. Сегодня, например, у меня четыре встречи, а вечером я пишу очередное донесение Кутузову». «Ты пишешь теперь самому Кутузову?» — поразилась Ольга. «Да». А этим утром отослал рапорт государю. Государю? Да, пришли важные сведения о переговорах Лористона. Вот это да! Государь знает о тебе. Значит, действительно могут вернуть дворянство? Я сейчас об этом не думаю, махнул рукой Охлестышев. Некогда. Вот ты говоришь о том, что может случиться с тобой. А с Ильчининовым? От Ивановской площади к Тайницкой башне сходит вниз тропинка. Внизу овраг у самой стены. Меня водили туда с целью напугать. Там лежат наши. Много. Несколько десятков человек. У них у всех были дети, жены, родители. Ольге из глаз потекли слезы. — Прости меня, — тихо сказала она. — Конечно, я понимаю. С каждым днем уход Бонапарта из Москвы все ближе, и все ближе к казни Егоры Политыча. У нас всего несколько дней осталось, и твой Палестель сейчас источник сведений, которые помогут нам организовать побег. Как же я могу забрать тебя отсюда? Сам об этом мечтаю дни и ночи. Потерпи, еще немного потерпи». «Значит, ты снова пойдешь в Кремль?» Да. Один раз ты спасся только чудом. Это чудо была твоя любовь, радость моя. Повторно волшебства не происходят. Ты можешь поручить это людям, а сам туда не ходить. Нет, но почему же, Ольга? Как ты не понимаешь, чем же я лучше их? Я так боюсь за тебя. За них тоже кто-то боится. И потом войти в Кремль может только человек, знающий по-французски. «Ни Отчаянов, ни Саша Батыри этого не сумеют, и хватит об этом. Доложи, что удалось еще узнать от Палестеля?» Ольга опешила от этого «доложи», но быстро поняла, что беседует не с Петей Охлестышевым, а с представителем Ставки, и достаточно толково сообщила новости. Оказалось, что полковник, лишившись верного Мориса, действительно заподозрил неладное. Степаниде теперь запрещено выходить из дома даже за покупками. Все необходимое комиссариатская служба привозит сюда. Охрана особняка удвоена. Сегодня Петр прошмыкнул в заднюю дверь только потому, что Мартира отвлекла караульного. Девка принесла в гостиную ведро воды и, высоко подоткнув юбку, приняла смыть пол. Жандармы со всех постов сбежались посмотреть на это, но часто подобное устраивать нельзя. Единственным средством сообщения остался выгреб. Засимогурич Гурич носит туда помои и залу, а подобранные бумажки прячет под камнем у забора. Делать это незаметно удается лишь в сумерках, а партизанам забирать бумаги из тайника только ночью. О русском разведчике граф Полестель говорит очень скупо. Второго дня за ужином он сообщил, что предложение Лористона об обмене пленными Кутузов отверг, и это заставляет полковника, как он выразился, проявлять вынужденную жестокость. Значит, дни Ельчининова сочтены. Он молчит, на предательство не идет, и потому бесполезен для французской разведки. Еще более важные вещи княгиня рассказала о Лористоне. Шотландец по происхождению, родившийся в Индии, Он был товарищем молодого Бонапарта по Парижской артиллерийской школе. Это обеспечило затем его карьеру. Перед самой войной Лористон являлся посланником в России. Именно он вручил государю ноту о разрыве отношений. Полистель отозвался о генерале с уважением. В той же беседе за ужином он сообщил. Лористон послан к Кутузову с требованием пропустить его в Петербург, для личной встречи с государем. Цель встречи снова передать Александру предложение о мире. Император давно уже понял, что из Москвы надо уносить ноги, но хочет сделать это с приличной миной. К удивлению Лористона, Кутузов согласился увидеться с ним ночью за линией русских аванпостов. Небывалый случай между воюющими державами. Командующий одной из армий под покровом темноты выезжает за черту своих войск. Наполеон был вне себя от радости. Кутузов явно шел на переговоры в обход запрета государя. Далее, по словам Полистеля, у русского фельдмаршала что-то расстроилось. Встреча в лесу один на один была заменена визитом Лористона в русскую ставку. Почти вся беседа прошла в присутствии штабных генералов и в итоге кончилось ничем. Фельдмаршал принял письмо Наполеона русскому царю и обещал отослать его в Петербург. После этого провала Наполеон вызвал к себе поле Стелля и поручил ему установить тайное сношение с Кутузовым в обход его штаба. О таком высочайшем доверии граф, собственно, и похвалился, а все прочее рассказал к слову. Время, отведенное Хлестошевым на личную жизнь, заканчивалось. С арестом Ельчининова его положение действительно сильно изменилось. Назначение Петра врид резидента было официально приведено через штаб действующей армии. Примечание: врид временно исправляющий должность. Конец примечания. Беглый каторжник приобрел официальный статус. В Москве в это время просто не нашлось подходящего человека, а командованию было не до церемониала нужны сведения любой ценой. И Петр их добывал. Когда он подписал своей фамилией первое донесение Кутузову, ему казалось, что это сон. Но затем пришлось писать и самому государю. Вчерашний арестант и рядовой партизан решал сейчас вопросы большой важности, требующие знания политики, стратегии и военной администрации. Ему приходилось самостоятельно оценивать поступающие к нему сведения и принимать по ним быстрое решение. И Охлестышев чувствовал, что у него получается. Не боги горшки обжигают. Вот и сейчас ему предстояло несколько ответственных свиданий. Все городские партизаны, состоящие на связи у военного командования, подчинялись Петру беспрекословно. Недавно он устроил головомойку Саше Батырю, И тот, лучший друг, воспринял это как должное. Петр вызвал Мартиру Макаровну и велел ей отпроситься завтра из дома по нуждам барыни. Это требовалось для спасения Ельчининова. План побега, необычайно дерзкий, уже был готов. Потом горничная вышла на двор и завела там беседу с часовым на тему, сколь велики у нее груди. Обе стороны изъяснялись жестами, но прекрасно понимали друг друга. Кончилось тем, что парень с охотой принялся измерять дородную девушку портновским метром. Примечание. Хотя в России тогда использовались русские меры длины, вершок, четверть, аршин, сажень, в портновском деле, благодаря влиянию Франции, часто применялись метры и сантиметры. Конец примечания. Когда он получил впечатляющий результат, Петр уже был в развалинах. Дальше пошли встречи одна за другой. В рит резидента вызвал в подвад Главтеевского приятеля, который обслуживал дом генерала Ларри Буасьера. Кутузов требовал точных данных о наличии противника в Москве и окрестностях тяжелых гаубиц, желательно еще с разделением на французские, прусские и саксонские системы. Начальник артиллерии Великой Армии наверняка сжигал много черновиков. Дворник получил задание тайно собирать эти брульоны и передавать их Головтееву. Следующая встреча была намечена во французском квартале. Егор Политыч передал Охлестышеву связь с камерфурьером походной императорской квартиры по имени Феликс. Развитой малый, Очень неравнодушный к золоту, он поставлял первосортные сведения. Даже сплетни, приносимые им, имели стратегический интерес. Брал парень дорого, зато ни от чего не отказывался. Свидание состоялось в задних комнатах булошной Риго на углу Моросейки и Кривоколенного переулка. Стараясь не вымазаться в муке, резидент и агент обменялись рукопожатиями. Феликс требовал к себе уважения. Затем Петр изложил новое задание. Находясь в Москве, Бонапарт получил в середине сентября сильное подкрепление. Две дивизии, Пино и Лабордо, и несколько сводных пехотных полков. Требовалось выяснить точную численность этих подкреплений и их вооружение. «Могу», — согласно кивнул Феликс. У меня приятель в канцелярии главного интенданта. Он скажет количество рационов на людей и на лошадей. Артиллерийское вооружение в дивизиях штатное?» Камерфурьер выпучил глаза. «А штатное это сколько?» «По две батареи четырехфунтовых пушек шестиорудийного состава». «Вы, кажется, лучше меня знаете, нашу армию. Попробую выяснить и это». Петр сам узнал о том, сколько пушек во французской батарее совсем недавно. Его многоумный начальник перед арестом успел немного натаскать своего помощника. Все свободное время Ельчининов готовил Петра к службе военного разведчика. Структура пехотных и кавалерийских частей, состояние артиллерии, особенности французской тактики, способы форажировки, резервы, основы военной администрации – Все это для Хлесташева было в нове, но интересно, и он быстро осваивал военную науку. Следующее задание даст вам возможность заработать сразу 500 русских червонцев.